Глава 28. В общей сложности беременность Лилы продлилась чуть больше десяти недель, потом пришла повивальная бабка и выскребла то, что оставалось от плода. Уже на следующий день Лила вернулась в новую лавку и вместе с карман Пилуза взялась за работу. Для нее начался довольно долгий период, на протяжении которого...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 Эта учительницы Оливьера пока ничего не было слышно. В конце августа и в сентябре я пару раз ходил ее навестить. В первый раз я застал ее спящей, а когда пришла во второй, мне сказали, что ее выписали. Домой из больницы она так и не вернулась. Не знаю, что предпринять, в начале ноября я порасспрашивала ее соседей. Они и сообщили мне, что сеньора Оливьеру так и не оправилась после болезни, и ее забрала к себе в потенцию сестра».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 Это были новые школьные учебники.